Третье. Самолет приземлился в Болонии поздно вечером во вторник. Было 16 октября, шел противный мелкий дождик. В аэропорту их встретила русская переводчица, которая представилась Мариной Антоновой. Девушка была настолько привлекательна, что и Дмитрий, тем более Крестьян, моментально забыв об усталости, подтянулись и всю дорогу до гостиницы упражнялись в остроумии. Марина, видимо, привыкшая к подобной реакции мужчин, на шутки не очень обращала внимания, зато шофер такси, который подвозил их к отелю, нахохотался вдоволь. О себе Марина рассказала только, что работает в Центральном бюро переводов, учится на вечернем иньязе, что время от времени ей везет, и она подрабатывает на больших мероприятиях, по линии Международной Организации Образования. Марине было 25 лет. Когда смеялась, она закрывала свои огромные карие глаза и откидывала назад голову, придерживая рукой какую-то невероятную прическу, сооруженную из густых каштановых волос неизвестным итальянским мастером. Непонятно почему, но Дмитрию не понравилось, как смотрел на эту русскую девушку крестьян. Нет, это была не ревность, а некая первичная форма патриотизма, когда все русское, особенно красивое русское, безоговорочно попадает для иностранцев в категорию «висит груша, да нельзя скушать». Марина сказала, что поскольку о том, что Дмитрий сможет приехать на конференцию, узнали только сегодня, его доклад запланирован на последний день, пятницу. Скорее всего, это будет первая половина дня, но точное время объявят только в четверг к вечеру. Она переводит с испанского, но, кроме того, владеет английским и чуть-чуть немецким. Марина сидела на переднем сидении, и Дмитрий, беззастенчиво пользуясь тем, что его не видят, с большим удовольствием рассматривал ее круглые коленки. Кристиан, находившийся непосредственно за ней и лишенные подобной возможности, компенсировал свое неудачное местоположение, усиленно работая языком. Он специально говорил на английском, с сильным итальянским акцентом, стараясь придать голосу мелодичность и чувственность. «Марина», — заливался он соловьем, — «я столько раз приземлялся вот здесь, в Болонии, И столько раз меня встречали в аэропорту симпатичные девушки, но среди них до этого еще не было ни одной русской красавицы. Я просто не знал, что они существуют. Но вот теперь я понимаю, что всю жизнь летал не туда. Скажите, Марина, вот вы из Москвы, а если приземлиться, допустим, в Санкт-Петербурге, Там что, тоже можно встретить такую стройную, красивую, словом, похожую на вас девушку? От вас просто веет тепло. — Лучше лети прямо в Магадан, — проворчал Дмитрий. Там ты скорее осознаешь, теплая девушка или холодная. Марина улыбнулась с благодарностью, взглянув на Дмитрия в зеркало заднего обзора. Крестьян, который и понятия не имел, «Где находится Магадан?» Наивно спросил. «Магадан — это что? Это как репербан, что ли?» Примечание. «Репербан — улица в Гамбурге, известная как место промысла проституток». Конец примечания. Марина и Дмитрий дружно прыснули. «Да, вновь вместо Марины, — ответил Дмитрий, — это точно как репербан». Там специально так сделано, что почти полгода ночь. Представляешь, сколько можно за такую длинную ночку успеть? Ничего, что это за полярным кругом. Потеплее оденешься и порядок. Все эти ни к чему не обязывающие разговоры в такси кончились для Марины приглашением на ужин. Она пожала плечами и согласилась. А почему бы и нет? Она одна, делать ей нечего. На улицу в это время суток в Италии без сопровождения лучше не высовываться, да и дождик там. Оба молодых человека показались ей интересными. Она склонялась к мысли, что крестьян ей понравился больше, но не была в этом до конца уверена. Марина с некоторых пор опасалась коротких дорожных романов. Ей хотелось чего-то реального, настоящего, постоянного. И ведь что обидно, все то, о чем она сейчас мечтала, у нее же один раз было. Было, но тогда она не смогла сохранить, защитить свое счастье. Такси подкатило к отелю Капелло Росса», когда часы на пьяца «Маджоре» пробили одиннадцать. Кристиан, который поначалу планировал найти для себя более дешевое жилье или вообще переночевать у какой-нибудь подружки, решил, что одну ночь он может позволить себе и кутнуть. Главной причиной, конечно же, была Марина. Он чувствовал, что вполне может рассчитывать на небольшое рандеву. Туристический сезон закончился, и он не сомневался, что свободные номера в капелло Росса имеются. Так и оказалось. Правда, Марину организаторы конференции поселили в гостинице классом пониже, хотя и совсем недалеко, на Вио-Гаита. После ужина оба кавалера, до того упражнявшиеся в красноречии, дружно предложили проводить ее. Марина колебалась. Ей больше был симпатичен итальянец, но она чувствовала, что с ним только братским поцелуем в щеку прогулка не кончится. А ей совсем не хотелось начинать новый роман с бурной ночи в постели. Еще больше она ненавидела отнекиваться, кривляться и усложнять то, что на самом деле просто и не требует особых дискуссий. Видимо, для нее наступил период, когда она ожидала от жизни чего-то другого, чего-то более возвышенного и романтического. Все остальное ее интересовало мало. Она больше не собиралась повторять одни и те же ошибки. Дмитрий казался ей проще, но, с другой стороны, она была уверена, что сможет справиться с ним, да и с собой, если он вдруг начнет приставать. Поэтому результатом коротких, но бурных переговоров стало то, что Кристиана, как летчика, утомленного тяжелыми перелетами, отправили спать. Дмитрий, едва сдерживая улыбку победителя, похлопал его по плечу и сказал, что завтра, когда тот хорошенько отдохнет, они обязательно еще раз поужинают вместе, и тогда Марина, возможно, остановит свой выбор на нем. В ответ Кристиан проворчал, что завтра он будет ужинать у своих родителей в Равене, и что он вообще не хочет больше иметь никогда дел с этими хитрыми русскими дмитрий и марина выбрались из гостиницы на пустынную к этому времени веофорине и медленно двинулись в сторону пьяца франция дождик почти перестал да и если бы продолжался все равно знаменитые аркады болони надежно защищали пешеходов от всего того что без приглашения Сыпалась на них с неба. «Я никогда не думала, — говорила Марина, — что падающие башни так популярны в Италии. В Болоне их, например, две. Да, Дмитрий искренне удивился, хотя в это время был занят наблюдением за коричневым завитком ее волос, смешно подпрыгивающим на ходу у изящного ушка». Может, это просто ошибки инженеров, которые, позже осознав, что кривые башни не всегда падают сразу, и тоже могут иметь право на существование, решили прославить благодаря им свое имя? Да нет же, Марина все воспринимала всерьез. Я прочитала. Их специально такими строили, причем очень давно, в 12 кажется, веке. Хочешь взглянуть? Это тут совсем рядом. Они подсвечены, так что ночью на них смотреть даже интереснее, чем днем. Дмитрию, честно говоря, были безразличны всякие там диковинные штучки, тем более, что в Пизе он не бывал, и сравнивать ему было не с чем. Однако он с радостью согласился продлить маршрут. Девушка, находящаяся с ним рядом, прямо лучилась от восторга. Ее восхищало, что... Она находится в Италии, что вокруг нее столько прекрасных произведений искусства, что каждый камень на этой земле топтали сотни великих людей. Она с замиранием сердца пересказывала ему всякие премудрости, вычитанные в путеводителях и справочниках. Чувствовалось, что она либо специально готовилась, либо действительно всерьез увлекалась искусством. Дмитрий же наоборот. Не мог и представить себе, что можно часами рассуждать о картинах Рафаэля или скульптурах Микеланджело. «Ну как?» — с восторгом спросила Марина, когда они вышли на Крохотную площадь. «Маленькая и толстенькая — это Горизенда, а длинная и худая — это Азинелли. Их построили в пику друг другу две враждующие семьи, как у Шекспира, правда?» А вот тут стихи, это Данте. Как Горизенда, если стать под свес, Вершину словно клонит понемногу Навстрече тучи в высоте небес. Ты же говорила, что не знаешь итальянского. Я правду говорила, просто я вчера попросила одного моего знакомого, чтобы он перевел. У тебя уже есть здесь знакомые? А что тут такого? У переводчиков всегда полным-полно друзей. Во всех странах мира, между прочим. Нам проще, у нас нет языкового барьера. Мы общаемся, общаемся. От выпитого итальянского вина Марина чувствовала непринужденность и легкость. Ей хотелось кружиться на этой пустынной площади в вальсе, Она даже была готова положить голову на плечо этому почти незнакомому человеку и закрыть глаза. Марина представила себе, как кружится, кружится, а потом открывает глаза, и перед ней — Александра. Она даже вздрогнула от того, как сильно и реально было это ее ощущение. Узенькие улочки Болони напомнили ей Севилью. Правда, там никогда не было так холодно, и редко, очень редко шел дождь. В то время как Марина и Дмитрий медленно приближались к веогаита синий неприметный «Фиат» припарковался неподалеку от гостиницы «Капелла Росса». Из машины вышел пожилой, чуть сутоловатый мужчина. Он достал из багажника небольшую дорожную сумку, перешел через дорогу и позвонил в дверь скромного частного пансиона Вилла Камели. Это был Сулейман Хансахи, профессиональный убийца, человек без совести и без принципов. Два часа быстрой езды понадобилось ему, чтобы добраться из Милана в Болонью. Он уже знал, где остановился Дмитрий Марков, но еще понятия не имел, как собирается выполнить работу, за которую взялся. Когда сегодня рано утром позвонил Азефа, первым его желанием было отказаться от всего, что бы этот старый эфиоп ему не предложил. Сулейман уже три года, как считал себя, вышедшим на пенсию, жил в скромной двухкомнатной квартирке в центре Милана, имел внушительный счет в банке и надеялся без проблем дожить отмеренный ему на земле срок. Это был маленький худой человечек с лицом хорька и глубокими залысинами на голове. Давно не стриженные седые волосы клочьями опускались на уши и делали его похожим на старого ростовщика. Сулейман сдержался, и не послал звонившего сразу за бугор, дослушав же до конца, он решил для себя, что такого простого и выгодного дельца еще никогда не подворачивалось. Ему предлагали семь тысяч долларов за то, что какой-то русский не попадет в здание, где проходит конференция Международной организации образования. Семь тысяч за такую чепуху. Сулейман знал сотни причин, по которым человек может не попасть туда, где его ждут. Он еще больше обрадовался, когда Азефа попросил, чтобы тот не вздумал Маркова убивать. Вот это было прекрасно. Сулейману совсем не хотелось принимать на свою душу еще один грех. С некоторых пор он начал регулярно посещать мечеть, где пытался договориться с Аллахом по поводу своей дальнейшей судьбы. Хорошо, ответил он Азефе. Я дам вам номер моего счета. Перекиньте туда пять тысяч, я позвоню и проверю. Остальные пять переведете в следующий понедельник. Как, возмутился Азефа, — Ты хочешь за такую простую работу десять тысяч? У нас нет денег, чтобы ссорить ими направо и налево. И потом за такую сумму ты в свое время... Знаю, перебил его Сулейман. То, что ты мне предлагаешь, требует длительной подготовки и хорошего знания предмета. Ты можешь представить мне всю необходимую информацию? Нет, мне придется все делать экспромтом, а значит рисковать. Ты хоть представляешь, что такое в моем теперешнем положении идти на риск? Да я могу запросто потерять все, что нажил адским трудом. Вот что. Или вы выкладываете десять тысяч, и я попридержу этого парня за уши, или нам не о чем больше разговаривать, а вы найдите себе другого дурака, который сделает это за ваши гроши». Другого дурака у Азефа на примете не было. Поэтому, немного поколебавшись, он согласился. Поскольку у Сулеймана, уйдя от дел, ни факсом, ни электронной почтой не обзавелся, Азефе пришлось детально описывать Маркова по телефону. Тот задавал множество вопросов, наполовину из которых Азеф ответа не знал. Но в какой-то момент Сулейман насытился и сказал, что теперь он без труда узнает Маркова. А в путь двинется сразу же, как только в банк поступит аванс. Деньги пришли перед самым закрытием, и Сулейман даже начал волноваться, а не перегнул ли он палку, потому что заказ, который он получил, а особенно грядущее вознаграждение, на самом деле очень его заинтересовали. Теперь он устроился в тесной комнатушке без душа и туалета в пансионе, расположенном в трех минутах ходьбы от отеля Капелла Росса. Спину ломило, и Сулейман подумал, что для таких длинных путешествий ему, пожалуй, следовало избрать другой вид транспорта. Лучше всего поезд. Он был измотан дорогой и нуждался в хорошем ужине и горячем душе. Душ он обнаружил в конце коридора, а вот с ужином в половине первого ночи ему никто помочь не сумел. Сулейман так и заснул, голодный и обиженный на себя за то, что не заскочил в придорожный супермаркет и не взял с собой хотя бы буханку хлеба и бутылочку кьянти.